Со стороны Москвы легло около ста тысяч. Но казенная история охотно об этом умалчивает. Было в рядах русской рати немало изменников, которые покинули поле битвы, когда рать изнемогала, и только неожиданный удар из засады волынца Дмитрия Боброка, он был воевода-нарочит и полководец изящен и удал зело, спас русское дело. Татары были разбиты на голову. Великий князь получил прозвище Донского. Русь радостно вздохнула. Но татары вскоре оправились и снова поднялись на Русь. Напрасно призывал опять великий князь Московский всех на общее дело. Князья и бояре отказались сесть на конь, и Тахтамыш осадил Москву. Силой взять ее было трудно, да, увы, и не нужно. Два Суздальских князя, ближайшие родственники Дмитрия Донского, помогли татарам взять Кремль обманом. В резне погибло до двадцати тысяч москвитян, до да столько же угнали татары в полон. Москву сожгли, а за ней сожгли Володимир, Звенигород, Можайск, Юрьев, Дмитров, Боровск, Рузу и Переяславль. Русь снова оказалась под пятой завоевателя, и даннические отношения возобновились. Но на победителя Тахтамыша поднялся в орде Тимур, Тамерлан. сверг его и сыновья Тамерлана, поздравляя родителя с победой, осыпали его по татарскому обычаю горстями драгоценных камней. В поисках славы и добычи Тамерлан пошел опять на Москву. Москвитяне, как и полагается, послали во Владимир за чудотворной иконой Богородицы, и в тот самый день, как прибыла икона в Москву, случилось великое чудо — Тамерлан, уже вторгшийся в Рязанскую землю, вдруг увидел во сне огромную гору, с которой шли святители с золотыми жезлами, угрожая ему, а над светителями стояла в воздухе жена в багряных ризах со множеством воинства, которое лютия останавливала Тамерлана. Он в ужасе проснулся, закричал, затрясся и сейчас же повелел своим полкам повернуть назад. Так рассказывают отцы духовные в летописях. На самом деле, видимо, все было гораздо проще. Тамерлан уже не чувствовал за собой прежней силы. Орда разлагалась, а Москва потихоньку силы набирала. Багряная же жена была тут пущена только для красоты слога. Едва ли грозный Тамерлан спешил сообщить свои сны батюшкам на Москву. Конечно, Русь и совсем от упору сломала бы рога поганым, если бы уж не было разрушено ее единство. Юго-западная половина ее страдала под польско-литовским игом. Отступление Тамерлана без боя сказала Руси, что день освобождения у порога. Об этом настойчиво шептала в тиши ночей своему грозному, но слишком уж как будто осторожному супругу необъятная софия Об этом открыто говорили на торгах. Все с удовольствием видели, как крестились в веру православную именитые татары, как иногда татарские отряды шли уже в рядах русской рати при походе Москвы на ее недругов если раньше великий князь должен был стоя приветствовать ханского посла, сидевшего на коне, подавать ему кубок с кумысом, кланяться басми и на коленях выслушивать чтение очередного ярлыка, то теперь обо всем этом и речи уже не было. Иван запаздывал зданию, произвольно уменьшал ее, а потом и совсем перестал посылать ее, и с послами татарскими обходился презрительно». Раскат Грома И вдруг, был год 1480-й, над Русью пронесся страшный и в то же время веселящий раскат Грома. Разгневанный непочтительным поведением своего данника, а в особенности тем, что сама дань не высылалась ему вот уже 9 лет, хан отправил в Москву посольство с повелением призвать Ивана к порядку. Когда послы в сопровождении большого отряда конников с их длинными украшенными конскими хвостами-пиками на бойких злых коньках въехали в Москву, то не только никто, как бывало раньше, не бросился прятаться, но наоборот, всё высыпало на улицу и провожало послов злыми глазами, пренебрежительно в их сторону поплевывало,